Оноре де Бальзак. Евгения Гранде. Часть первая. В провинциальных городах бывают такие дома, которые наводят не просто грусть, а тоску ужасно. Они как мрачные монастыри. В этих домах есть что-то от монастырских стен, бескрайней скуки степей. Жизнь и движение в них столь спокойны, что незаметны глазу. Этими чертами меланхолии отмечено жилище господина Гранды. Господин Гранде пользовался в Самюре особой репутацией. В 1789 году он был простым бочером, но с большим достатком когда Французская республика пустила в продажу в Самюрском округе земли духовенства, ему было сорок лет. Он только что женился на дочери богатого лесоторговца и, имея на руках свои средства и приданные жены, купил, если не вполне законно, то законным порядком за бесценок лучшие в округе виноградники старое аббатство и несколько ферм. Его сочли за смелого человека и умную голову. Бачар Гранде был просто привержен виноградникам. Виноградники его, благодаря заботам хозяина, стали головкой края, то есть давали вино высочайшего качества и приносили хороший доход. Что до его капиталов, то о нем смутно догадывались два человека. Нотариус Крюшо, который был поверенным по помещению его капиталов в рост, и господин Дегроссен, самый богатый самюрский банкир. Они умели хранить молчание. Деньги умеют определять, правильность поступков их хозяина, поэтому все, что не делал Гранде, не обсуждалось и считалось правильным. К всему он был умышленно косноязычен, что приписывали отсутствие образования, но что помогало папаше Гранды в жизни. Впрочем, четыре фразы, точные как алгебраические формулы, помогали ему разрешать все торговые и жизненные проблемы. Не знаю, не могу, не хочу. Посмотрим. Он никогда не говорил ни да, ни нет. Когда после трудного разговора собеседник считал, что гранды уже в руках у него и выдавал тайну своих намерений, гранды отвечал: Ничего не могу сделать, пока женой не посоветуюсь. Доведенная им до полного рабства жена была самой удобной ширмой. Он никогда никому не ходил и никогда не приглашал к себе никого. Все ему были безразличны. Любил Гранде. Только деньги. Единственное существо — которому он испытывал какое-то теплое чувство, которое ему было хоть немного дорого, была его дочь Евгения, единственная наследница. Был у папаши Гранде брат, тоже виноградарь. Жил он в Париже. Тридцать лет братья не виделись. Внутреннее убранство дома было роскошным. Но его гранды приобрел вместе с домом. Зал представлял центр домашней жизни. В оконной нише стоял столик и кресло. Тут, в течение 15 лет с апреля по ноябрь, протекала жизнь матери и дочери в постоянной работе. Они шили, чинили белье для всей семьи. С 1 ноября... Они могли переходить на зимнее положение, к камину. С этого дня Гранды разрешал топить камин. А 31 марта, не обращая внимания на весенние и осенние холода и заморозки, камин тушился. На нето громадина, единственная в доме служанка, спасала своих хозяев грелками с горячим углем который сберегала в кухне. Скряга Гранде по счету выдавал жене, дочери и на свечи. Поэтому Евгении приходилось экономить, если она хотела ночью вышить себе воротничок или манжеты к платью, которые тоже нечасто приходилось обновлять. С утра он распределял хлеб и съестные припасы на целый день. В день рождения Евгении Гранде расщедривался на подарок. Достаточно дорогой подарок, надо сказать. Он в день рождения дочери дарил ей всегда дорогую, редкую золотую монету. Такой же подарок он дарил ей на Новый год. Вот уже 30 монет составляли состояние Евгении. 13 золотых монет около сотни Кю. Эти монеты составляли свадебную дюжину, обычай, процветающий в те времена во Франции. Маджи дарила всегда новое платье. За обедом отец, любуясь похорошевшей в новом платье дочерью, раздобрился и воскликнул. «Раз уж сегодня рождение Евгении, затопим камин». Это будет доброй приметой. «Выйти, барышни, замуж в этот год», — сказала Нанета Громадина, унося остатки гуся. Ей, деточке, исполнилось сегодня 23 года. «Скоро нужно позаботиться о ней», — весело воскликнул папаша Гранде. Щедрость Гранды в этот день не знала границ. Он велел Нети принести бутылочку смородиновой настойки, которая угостил даже ее. Вечером пришли гости с поздравлениями и подарками для Евгении. Гранда смотрел на них и думал. «Все вы собрались здесь ради моих денег. Вы согласны скучать тут из-за моей дочки? Ха! Но она не достанется никому. Не до Грассеном?» Некрюшоном. Сели играть в лото. В разгар игры раздался сильный стук молотка в дверь. Гранде и Нанета вышли узнать причину такого стука. Когда Гранде вернулся к гостям, за ним следовал молодой человек. Это был Шарль Гранде, сын парижского Гранде, брата самюрского Гранде, кузен Евгении. Шарль — красивый молодой человек, 22 двух лет, с аристократическими манерами. Он сразу вызвал недовольство в конкурирующих на руку Евгении семьях. Отец отправил его на несколько месяцев пожить к дяде в Самюр. Может быть, он надеялся женить его на наследницу богатств Гранде? Шарль решил всех поразить изысканностью туалетов. Он взял с собой самые лучшие жилеты, воротнички, охотничьи ружья и много всяких других предметов туалета и роскоши. Он рассчитывал встретить у дяди общество-человек-воста, забавляться охотой в его лесах и вечерами. В обществе гостей Гранде Шарль появился одетым по всем требованиям парижской моды, то есть слегка небрежно, кокетливо и роскошно. Он выглядел весьма нелепо среди крюшонов и деграссенов, потому что их консервативный, провинциальный наряд был практичен и удобен. Ни швом и ничем другим он не соответствовал модам Парижа. Папа Шагранды Внимательно читал письмо от брата, а Евгения с трепетом смотрела на кузена. Ей хотелось погладить тонкую кожу его перчаток. Она любовалась свежим цветом его лица, завидовала маленьким ручкам, тонким чертам лица. Вошла Нанета и попросила у госпожи Гранды просто не для гостя. Они вышли. Гости прекратили игру и стали разговаривать с Шарлем, расспрашивать его о планах, причинах, заставивших покинуть Париж. Евгения тем временем пошла в комнату, назначенную для жизни Шарлю. И за четверть часа она рассказала, сделала и продумала больше, чем за всю свою жизнь. Она отправила на нету за восковыми свечами и сахаром, вещами, которые не водились в доме Гранды. Украсила комнату скатертью, старинным подносом и старым хрустальным фужером. Положила рядом древнюю ложечку с облезлой позолотой. Ей хотелось сделать комнату уютной и теплой, поэтому она велела на нете протопить камин и нагреть просто грелками, принести запасную вязанку дров для камина. И в эти минуты Евгения не думала, что может навлечь на себя гнев отца. Гранды читал письмо брата. Это письмо, говоря высоким слогом, было роковым. Брат писал, что разорен, на нем висит огромный долг в 4 миллиона, а он может отдать кредиторам только небольшие 25%. Парижке Гранды умолял брата стать отцом его сыну, потому что у него нет выхода, как пустить себе пулю в лоб чтобы сохранить доброе имя. Папаша Гранде свернул письмо и вложил во внутренний карман. Когда родственники остались одни, Гранде сказал племяннику. «Пора спать. Сейчас поздно разговаривать о причинах, по которым ты оказался здесь. Завтра выберем подходящее время. Если тебе хочется погулять, то скажи на нетте, и она проводит тебя со двора. Один не выходи, порвут собаки. Да и в городе можешь услышать про то, что гранды богат. Так не верь. У меня нет ни гроша, и я в мои годы работаю, как мальчишка подмастерья». Потом он рассказал Шарлю распорядок жизни дома, крикнул на нету со свечой и повел его в отведенную комнату повел по темным коридорам и скрипучим лестницам. Шарль, шагая за дядей, в недоумении думал, за каким чертом отец отправил меня сюда. Папаша Гранда поместил племянника на третьем этаже в мансарде прямо над собой, чтобы слышать, когда тот будет возвращаться домой. Вот ты и у себя, племянничек сказал старый Гранде, отворяя дверь. В эту минуту появилась Нанетта, вооруженная грелкой. «Это что за новости? Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину? Унесите уголья!» воскликнул раздраженно Гранде. Нанетта сказала, что просто не отсырели, а племянник такой тонкой конструкции, что хуже женщины. Гранде махнул рукой, и разрешил, заметив племяннику, что женщины постарались протопить комнату. Шарль стоял посреди своего убогого жилища и не верил, что попал в дом богатея Гранде.